Глава 15. По совету официанта, она заказала какое-то горячее мясное блюдо, не сильно стараясь запомнить название. Полинка порекомендовала еще и горячий салат, а Алексис распорядился насчет вина для всех. Кто бы сомневался. Какая-то неизвестная магия в этом городе по ночам точно была, и она завладела компанией безоговорочно. Потому что, вопреки Наташкиным мыслям о том, что вот сейчас все отогреются, подкрепятся и, приняв по бокалу лечебного красного вина, запросятся в постельки, союзники потянулись на танцпол. Играло какое-то местное радио, все сплошь на греческом. Наташка взяла бокал и развернулась в сторону лихо отплясывающих коллег. «Русские не сдаются», – крутилась в голове. Сама Наташка с удовольствием бы послушала радио, лежа в своем номере минут пять, чтобы не обидеть местных поп-исполнителей. И вино было чуть крепче, чем она ожидала, и времени, судя по словам радиодиджея, до утра оставалось на пару танцев. В общем, меньше всего ей хотелось шевелиться. Хотелось упасть во что-нибудь мягкое и утонуть с головой в одеяле и мечтах. «Пойдемте потанцуем!» «Сейчас медленный танец будет». Наташка с удивлением посмотрела на Алексиса. «Шутит, что ли?» Отхлебнула микроскопический глоточек вина, типа «Занята очень, вино вот пью». «Пожалуйста, полтанца». Полтанца улыбнулась Наташка. «Один куплет?» «С припевом», — ответил он и протянул Наташке руку. Кто виноват, было непонятно. Лишний глоток вина или неожиданное предложение. Но Наташка на него согласилась. У медленного танца, по сути, только две задачи – беззастенчиво пообниматься на глазах у всех или поговорить. Поскольку первый вариант Наташке не сильно нравился, она предоставила Алексису право вести в танце, а сама начала с вопросом «Вы каждый год такие экскурсии устраиваете?» «Да». «Вы очень талантливый рассказчик, было интересно». «Спасибо», – сказала она, глядя куда-то в пуговку рубашки. Строго говоря, задирать голову было не очень удобно. А каблучки под джинсы для важного в семейном стиле обеда, как гласил путеводитель, она одела небольшие и очень кстати, как оказалось. «Вам спасибо», – слегка наклонившись к Наташке, ответил он. «За что?» «Вы слушали?» «А, началось! Заигрыш!» – отметила про себя Наташка и немного напряглась. «Скажите честно». «Все правда, или вы кое-что сами придумали?» – с легкой иронией спросила Наташка, все так же не поднимая глаз. Алексис внезапно и ловко закружил ее, вопреки мелодии. Наташка вскинула голову и с недоумением посмотрела ему в глаза. Он широко улыбался. «Вы меня раскусили. Вот так сразу. Я просто в отчаянии. Так уж и в отчаянии. Я бы сказала, что вы слишком радостно для этого выглядите. Просто никому раньше этого не удавалось». Наверное, никто меня не слушал так внимательно. «Да нет, вы просто не всех пригласили на танец. Вот я и пользуюсь случаем», – парировала Наташка. Алексис снова рассмеялся и в очередном па лишил Наташку опоры. «Алексис!» – едва выдохнула она. Он аккуратно и нежно приземлил ее обратно. Наташка чуть отстранилась и сделала буквально полшага назад. Алексис удержал ее за руку. «Благодарю за танец. Разрешите проводить вас к столику?» Спросил он как будто запросто и без улыбки. Наташка только кивнула. Он проводил ее за столик. Она села. А он так и продолжал стоять, держа ее руку в своей. Алексис. Он наклонился и снова, как тогда днем, поцеловал ее пальцем. Наташка не сильно удивилась на этот раз. К тому же она так устала, что его игра то в галантного кавалера, то в опытного лавелласа была ей абсолютно безразлична. Настолько, что даже не раздражало. Сейчас ее беспокоили ноги. Ноги в туфельках, на каблуках. Они отчаянно сигнализировали из-под стола, что жаждут свободы. Наташка опустила голову и с сожалением и участием посмотрела на них. «Два мороженых с шоколадом!» – услышала она голос Алексиса. Он сидел слева на месте Полинки и снова с интересом и беззастенчиво ее разглядывал. Я надеюсь, вы не против мороженого? Вы мне заказали, слегка удивилась Наташка. Мне кажется, я вам должен чем-то отплатить. Приятным. Судя по вашему грустному виду, как партнер по танцам, я вас расстроил. Вовсе нет, я просто очень устала. Правда? Когда вы шли мимо ресторана, мне показалось, что мы могли гулять до самого утра. Наташка отвела глаза. Вы никогда не пробовали гулять на каблуках? Алексис усмехнулся и покачал головой. «Но вы же каждый день на них ходите. Большей частью мы в них сидим на работе. Не открою вам страшную тайну. Мы часто их снимаем и сидим босиком, особенно если свой кабинет этой начальник». Алексис расхохотался и откинулся на стуле. «Да ладно, серьезно?» Это будоражит фантазию. От очередного искрометного Наташкиного взгляда Алексиса спас официант. Она сразу переключилась на большое мороженое, обильно усыпанное шоколадной крошкой. Наташка запустила в него ложку, подхватив крупную мороженую малинку. Эх, не помешал бы и ногам сейчас холодный компресс. А завтра ведь шопинг, и опять целый день, бегом-бегом. Попробуйте, я заказал нам вино. Оно очень подходит к десерту. Голос Алексиса сосновы стал спокойным, вежливым и слегка услужливым. Вы меня напоить хотите или мне это только кажется? Нет, я просто стараюсь вам понравиться. Зачем меня дома Петька ждет, хотела было сказать Наташка. А не ври, никто тебя не ждет, перебил ее внутренний голос. Ждет он, как же, жди. Так до пенсии будешь ждать. Как справедливо говорит твоя мама, уже бы дети в школу пошли. Наташка грустно покивала своим мыслям и отправила в рот еще одну малинку в шоколаде. «О, может быть, вы хотели кофе, а я со своим вином?» Наташка с удивлением посмотрела на Алексиса. Он так и сидел, держа в руках два бокала светлого вина. «Давайте уже». Наташка сделала большой глоток, глядя куда-то в пустоту сквозь зал, в котором остались только русы туристы и персонал, сквозь весь этот день и все предыдущие. Легкое сладкое вино моментально вскружило голову. Наташка прислонилась к высокой спинке стула. Перед глазами поплыла Москва. Серая темная ночь. Дождик, мелкий, холодный, ненавистный дождь. Где-то там сейчас спит и видит тридесятый сон Петька. Петька, встающий как призрак, каждый раз, как только на расстоянии вытянутой руки оказывается любой мужчина. Особенно любой приятный и симпатичный мужчина. Каждый раз, когда кто-то пытается оказывать ей знаки внимания, ухаживать и прочее, как защитная реакция организма на микробы, как заклинание защиты в голове начинает пульсировать фраза «Меня ждет Петька». С чего? С какой волшебной фантазии этот кусок отвалился и мешает? А ведь реально мешает. Мешает реально посмотреть на себя со стороны. Мешает реально посмотреть на любого мужчину рядом, потому что изначально любой уже не он. Любой уже проиграл. С любым не дышится так легко. С любым не хочется всего от жизни. С любым вот можно погулять по ночному городу и позволить угостить себя мороженым и вином. И даже игнорировать его. Наташка все же повернула голову и посмотрела на Алексиса. Он тоже смотрел на Наташку как-то задумчиво, пристально. И не отвел взгляд. Не попытался скрыть свой интерес, уже не пафосный. «Вот что тебе надо?» – вопрошал Наташку внутренний голос. «Симпатичный парень. Не прям чтоб, ах, красавец, но очень даже да. Почти что твой Петька. высокий хорошо сложенные, темные волосы, карие глаза. Ах, да, прости, у Петьки синие глаза. В синих-то глазах сложно не утонуть. А в этих? Ах, да, еще одно мое упущение. У тебя никогда не было мужчин с карими глазами». Присмотрись, может тебе понравится. А губы? Посмотри хоть мельком. Посмотри, кому говорю. Ладно, не смотри. и Неумен, согласись. Очевидно, что хорошо образован, из приличной семьи. Че тебе надо, коза? Наташка только вздохнула и отвела глаза. Просто он, не он, ответила она своему второму я вернулась к мороженому. Интересно, о чем вы думали, сказал Алексис минуту спустя. «Такой взгляд?» «Поверьте, лучше вам не знать», — вполне серьезно ответила Наташка. «Вы настолько загадочны, что я не могу с собой ничего поделать. Хочу узнать вас лучше Наташка перевела на него до оду ретаскливый взгляд. «О, только не говорите, лучше вам не знать». «А поедемте к цыганам!» Внезапно раздалось прямо у них над головами и кто-то могучий сгреб Алексиса и Наталью в охапку. Это был коллега из не очень дальнего зарубежья по имени Евгений. «А поедемте спать, пожалуйста», сложив ручки, как для молитвы, просила Полинка. «Или к цыганам», басил Евгений. «Я б тоже спать поехала», поддержала подругу Наташка. «Раз девочки просятся домой, поедем домой». Алексис встал и ушел. Буквально через пять минут все уже сидели по машинам. Алексис и на этот раз сел в другое такси. Наташка и Полинка почти спали, привалившись друг к другу. В гостинице «Алексис» распорядился выдать ключи от номеров сначала девочкам. Мужчины не возражали, и все чинно и тихо разбрелись по своим номерам. Наташка зашла к себе, бросила рассеянный взгляд на багаж, толкнула дверь в ванную, послала гигиену к черту и, едва скинув туфли, заснула, рухнув на застеленную кровать.